Глава седьмая. Победитель Запада. Часть 1 Молдов осторожно шагнул вперёд, и из опасения, что звук доспехов может привлечь к нему внимание, мужчина решил их не надевать. С пояса у него свисал меч в кожаных ножнах, а в правой руке находилось короткое копьё. Пусть он и возражал младшему брату, но, сожаление и гнев в его сердце ничуть не уступали тому, что были у Нильгифа. Он был готов к вечному позору а он сражался. Сражался ведь кое-что он хотел защитить, даже невзирая на собственную репутацию, на в мгновение Ока Гарда превратил всё, ради чего он сражался, в пепел. Когда он думал о страданиях людей, хотелось расплакаться, как и его брату. Но он не мог. Его сердце было так горько, что все слёзы уже иссякли. на боги драконы ещё не оставили их. Больше всего Молдов обеспокоило то, что их путешествие до Зар-Илиаса займёт не меньше дня. И если битва завершится до того, как он доберётся до места, то ему больше попросту не представится шанса добраться до Гарды. Но неожиданно Гарда сам покинул Зар-Илиас, в котором находился с тех самых пор, как появился на западных землях и перебрался в имен. Более того, проникнуть в башню, где он остановился, было проще простого – ведь все войска отправились в бой против Акса. Короткое копье в руке Молдофа предназначалось для метания. Он поклялся себе, что решит все одним ударом. «Если бы я только сделал это раньше!» Проскользнула в его голове мысль. Но он решил не зацикливаться на этом. Они так долго ждали, когда Акс беднет Запад и выступит против гарды, тем самым создав уникальную возможность. Около десяти женщин, в том числе и Лима Хадейн, располагались в круглом зале. В центре него стоял гарда, он выставил руку перед девушкой, как догадался молдов принцессы Таури. Рука мужчины, держащая копье запылала. «Не думай, просто сделай! Просто проткни его сердце!» С его-то навыками оставалось лишь двинуть тело вперёд и метнуть копье. И тогда всё закончится. Только вот это правдиво лишь в случае, если у противник человек. Но можно ли сравнивать Гарду с обычным человеком? Может сделать ещё шаг? Он должен был брать в расчёт, что другой возможности ему не представится. Может сделать ещё хоть полшага вперёд для большей уверенности? Нет, он и так достаточно близок. Если сейчас ошибиться, то Гарда может что-то почувствовать. И тогда... Глупец! На секунду Молдов охватил удар. Он расслышал хриплый голос Гарды. «Меня заметили!» Молдов почувствовал разливающийся по телу холод, но Гардо продолжил стоять к нему спиной. Лишь странная сцена предстала пред ним. Она не появилась из ниоткуда. То, что видел Молдов, напоминало туман, поднимающийся от каждой девушки в комнате, в том числе и принцессы Таурии. Туман завихрился и заполнил зал, свисая с потолка, словно облака, Он закрутился против часовой стрелки и сжался в нечто напоминающее стрело, а затем прошёл прямо через голову гарды. Это тот взрывел от смеха. И осмеивал он Акса, который отправил вперёд воздушные корабли. Мучимый головной болью и тошнотой, Молдов ощущал, что его тело готово сломаться. Он крепко стиснул зубы и лишь благодаря силе воли не издал ни звука. «Это и есть магия!» Это походило на силу, которая не место в этом мире. Зрелище пред ним словно пренебрегало обычными живыми созданиями. Боги. Молдов занял позицию для броска, его массивные бицепсы, как и мышцы вдоль плеч спины, напряглись. Боги-драконы. Духи. Да любое божество, в которое верит хоть кто-то. Боги! Даруйте мне силы одолеть колдуна, что искажает законы этого мира. Прошу. «Позвольте ничтожному человеку очистить зло одним ударом!» Он воспользовался всей силой, выбросил вперёд правую часть тела и сделал шаг вперёд. В одно мгновение все мышцы его тела высвободили свою мощь ради единственной цели. Копьё просвистело в воздухе и вонзилось со спины в грудь гарды. Не потеряв импульса, наконечник копья пронзил спину и прибил того к полу. Точнее, так и должно было случиться. Но на самом же деле, сделав шаг вперёд, Молдов так и замер. Копьё всё ещё оставалось зажато в руке, словно прилипнув к его ладони. Голопец! А в этот раз его слова обращались именно к Молдову. Из-под капюшона показалось лицо старика, и в улыбке его было что-то злое. «Думаешь, я тебя не заметил? Не заговор, ни меч или копьё не настигнут меня. Я всегда знаю, что происходит неподалёку...» И легко могу всем этим манипулировать. Ублюдок!» Вело проговорил Молдов сквозь сжатые зубы. Он изо всех сил старался освободиться от проклятия, но с каждой попыткой сделать шаг в сторону Гарды, в него словно вгрызались невидимые стальные канаты. Боль была столь сильна, что чуть не поглотило сознание доблестного опытного генерала. «Ты знал. Так почему?» «Свою задачу ты уже выполнил. Гарда загадочно улыбнулся. «Задачу! После победы над Аксом настанет твоя очередь. Все до последнего человечешки Запада отдадут мне свой эфир. Естественно, и все в Зар-Илиасе. Да ты боролся лучше всех, да и служил мне неплохо. Я в знак признательности я покажу тебе, как поглощу все поле боя и соберу эфир. Покажу тебе миг рождения второго повелителя магии Зодиаса!» «Нового правителя мира!» Глаза Молдофа налились кровью, а сухожилия напряглись. Колдун говорил, что убьёт всех. Не только Акса его войска, но и младшего брата Молдофа, Лимухадейн и всех тех, кто сейчас пребывает в Зар-Илиасе. Он взревел словно дракон, соответствуя своему титулу, но так и не сумел вырваться из оков. Всё было бессмысленно. Между ним и Гардой простиралась тьма. И даже проведя всю свою жизнь в попытках её преодолеть, к чёрту жизнь, казалось, что даже сотни или тысячи лет не хватит для подобного. Ублюдок! Глазные яблоки вращались то в одну сторону, то в другую. Он чувствовал, как туман продолжал изливаться из девушек. А затем... Гарда нахмурился. Должно быть, произошло нечто срочное. Ведь пусть он и остался повернут лицом к Молдову, на свой взор обратил на браслет на левой руке. Молдов сумел разглядеть крошечную тень, проходящую сквозь инкрустированную в нем драгоценность. Хоть он и не знал ничего о магии, но понял, что проявившаяся на поверхности сцена а за пределами Эймена битва. Несмотря на такое удаление от поля боя, сцена была столь чёткой, что казалось, будто её попросту перенесли сюда. Как и предполагал Гарда, войска Акса побежали, а войска под командованием Нельгифа не ослабляя натиска, продолжали двигаться вперёд. Глаза Гарды блуждали по полю боя, а затем внезапно остановились на одной точке. Пока колесница и кавалерия отрезали Аксу путь к отступлению, охватывая его со всех сторон, из-за их спин показалась группа всадников, оставлявшая за собой клубы пыли. размахивая копьями и мечами... Они бросились на отряды колесниц, словно выпущенные из лука стрела. Из-за неожиданной атаки лучники один за другим падали с колесниц, и даже кавалерия дрогнула. Враги были сильны и быстры. «Выживший из Кадайна?» – злобно пробормотал Гарда. Он знал, кто они такие. Колдун из Кадайна не только получал эфир от Гарды, но и сам передавал его назад. Гарда сумел ощутить момент смерти того человека, а вот что случилось потом, он не знал. Но он и подумать не мог, что измученные его магическими ловушками люди решат примчаться во имен. Кроме того, был один всадник, мчавший впереди этой группы. Он был не очень велик, но бесстрашно мчался в бой, не обращая внимания на лес или когти дракона. Гарда понимал, именно он сумел разжечь пламя борьбы в этом отряде, всадник был в маске. Вдруг он схватил нечто, свисавшее с шеи его лошади, и поднял это высоко над головой. «Колдуны, скадай намёртв!» Посреди стальных лезвий, что стремились попасть в него со всех сторон, его голос прозвучал ярко и чисто. В руках у него была отрубленная голова человека. «Даже колдуны вздыхают, если их пронзить мечом!» «Игарда не исключение!» «Сколько ещё вы будете позволять ему обманывать себя?» «Не мы, ваш враг!» «Я одолею Гарду, и любой, кто встанет у меня на пути, обратится врагом всего Запада!» «Что?» Глаза Гарды дрожали от ненависти. И в этот миг, может, благодаря тому, что чувства Гарды обратились на другое место, связывающее Молдово заклинание рассыпалось на мелкие кусочки. Малдов шагнул вперёд. Когда Гарда с удивлением заметил это, то попытался защититься. Но среагировал он слишком медленно, потому что цель броска Молдофа оказалась за рамками его ожиданий. Чуть сменив положение тела, он метнул копье совершенно в другом направлении от гарды. Он метнул копье, но не в своего врага. В полете копье просвистело, а его наконечник был направлен в сторону одной девушки. Лим и Хадейн.